Глава третья Если лиса не может забраться в курятник через крышу, то она войдет через дверь. Или скопа флоу по-японски. Врывистый ветер гонит тучи по тёмному ночному небу. В разрывах между туч иногда проглядывает луна, освещая своим белёсым, неярким светом поверхность моря и приближающийся берег. Впереди идёт какое-то грузовое судно, направляющееся в залив Сосибо. Маяк на мысе Когосаки работает в штатном режиме. Ни с этого судна, ни с берега никто не видит низкую тень, едва возвышающуюся над водой и крадущуюся следом. крадущуюся как хищник по следу добычи. Но экипаж японского судна не знает, что им сегодня сказочно повезло. Сегодня не они добыча. Накануне Михаил собрал у себя в каюте обоих посвященных, старшего офицера и старшего механика. Надо было окончательно уточнить все детали предстоящего беспрецедентного рейда, нанесения удара по главной базе японского флота. Все, казалось бы, уже проработано до мелочей. Но всегда может возникнуть непредвиденный нюанс, который грозит разрушить любой самый выверенный план. Вкратце план был таков: пробраться в бухту Сосибу ночью, в позиционном либо надводном положении, дойти до места стоянки Иваты и Идзума, и всадить в каждого по две торпеды из носовых аппаратов. После выполнения основной задачи разрядить кормовые аппараты по любым целям, которые подвернутся. После завершения этого безобразия удрать как можно скорее. На бумаге все просто и красиво, а вот как пойдет на деле – большой вопрос. Технические вопросы со старшим механиком решили быстро, но у старшего офицера волновали навигационные вопросы. «Послушай, гер фрегатен капитан, минимальная ширина пролива между мысами Когосаги и Юрифузе Саки всего полмили». «Идти придется ночью, и если японцы не дураки, то маяк на входе в пролив должны погасить. Во всяком случае, я бы сделал именно так. Ты уверен, что мы в темноте не выскочим на камни? Полагаться в таких случаях на счисление глупо. Да и патрулирует японцы пролив, как мы проскочим». Отвечаю. Василий Свет Иванович. Движение в Сосибо довольно интенсивное. Поэтому, если даже японцы ведут периодический режим работы маяка на мысе Кого-Саги, то мы вполне сможем дождаться, когда кто-то пойдет на выход или на вход. В самой же бухте все навигационные огни должны работать в штатном режиме. По части патрулирования в проливе, насколько нам удалось узнать, там дежурит канонерка, стоящая на бочке недалеко от берега, и пара миноносцев, рыскающих возле входа в пролив. Ночью в узкой части им делать нечего, еще на камни вылетят. Поэтому подойдем, насколько сможем, в позиционном положении. чтобы иметь минимальный силуэт над водой и возможность быстрее нырнуть. Погружаемся и проходим пролив в подводном положении на перескопоной глубине. Длина узкой части пролива меньше мили. Глубина по оси от 45 до 55 м во время отлива. Так что даже если в проливе и будут суда, то ни с кем не столкнёмся. Сможем нырнуть поглубже. Дальше, если позволяет обстановка, вплываем в позиционное положение и следуем к месту якорной стоянки на рейса Сибо. Вот там ситуация намного хуже. Если после пролива до центральной части бухты глубины держится в пределах 40-30 м, то в северной части, в районе порта, куда ведёт длинная узкая бухта, они падают до 11-12 м во время отлива. А Идзума и Иваты должны находиться именно там. И на таких глубинах Мы едва едва сможем спрятать под воду ограждение рубки, но уклониться от таранового удара не сможем. А на что ты тогда рассчитываешь? На то, что сейчас ещё нет оздиков, шума пеленгаторов, радаров, глубинных бомб и сминцев корветов и самолётов. Именно это позволит нам уйти. По части того, чтобы пробраться в бухту, у меня особых сомнений нет. Японцы просто не ждут от нас такой наглости. И с техническими возможностями касатки это вполне реально, но вот уйти из неё, когда мы подымем ужасный тарарам, будет намного сложнее. А если японцы перекроют выход из северной части, не успеют. Расстояние от причала в порта до выхода в центральную часть бухты 2 мили. Из этих двух миль расстояние от причала до самой узкой части прохода между западным берегом и от милию Чидори. 9 кабельтовых. Дальше акватория начинает расширяться. После атаки это расстояние мы преодолеем очень быстро. Главное, чтобы не оказалось никого в самом узком месте возле отмели Чидори, когда мы будем проходить мимо нее. Там ширина пролива всего 4 кабельтовых. Уходить будем в подводном положении? Посмотрим по ситуации. Возможно придется всплыть, когда удалимся на безопасное расстояние. «Будем надеяться, что японцы не сразу поймут, что атакованы касаткой. Вряд ли они допускают, что мы отважимся на подобную наглость. Ведь до сих пор мы избегали закрытых пространств». «Ну, герф, регатен капитан, если все получится, Гюнтер Прин на своей У-47, как ты говорил, через мелководный пролив Кирксаунд в скопа-флоу пробирался, по-тихому через черный ход. А мы, стало быть, вломимся через парадный. По-наглому». Вот именно. Потому что своего пролива Кирксаунд бухта со всего не имеет. В отличие от Скопофлоу. У неё один единственный вход и значит один выход. И стало быть, через этот парадный вход мы и войдём. Правда, не постучавшись. Что делает лиса, когда не может пробраться в курятник, разворошив соломенную крышу. Она найдёт способ проскользнуть через дверь. И вот теперь, стоя на мостике и сжимая в руках бинокль, Михаил вспоминал этот разговор. Впереди идёт небольшой японский пароход, и можно ориентироваться по его кормовому огню. Маяк на мысе Когосаки работает исправно. Впереди зона патрулирования миноносцев. Хоть касатка и идёт в позиционном положении, погрузившись в воду по самой палубе, но в проливе лучше не рисковать. Стоящая на бочке канонерка вполне может обшаривать пролив лучом прожектора. Уйти-то касатка уйдёт, но сразу раскроет свои намерения, и о дальнейшем прорыве в Сосибо можно будет забыть. Два мина носца справа 30. Идут на японский транспорт. Доклад сигнальщика отрывает от размышлений. Вот ты дождались. Теперь охота вступает в новую фазу срочное погружение. Быстро пустеет мостик и захлопывается люк. Поворот к Кремльерре. И снова экипаж косатки полностью отрезан от внешнего мира. Шипит воздух, выходя из балластных цистерн. Лодка дает полный ход вперед электродвигателями и быстро погружается. И вскоре волны смыкаются над ней. Теперь надо посмотреть, что же будет дальше. Поднять перископ. Ночной перископ идет вверх. Наверху все спокойно. Миноносцы подходят к транспорту почти вплотную. Осветив его прожекторами. Короткий обмен информацией, и они уходят в сторону, а транспорт следует дальше, на вход в пролив, быстро удаляясь. Под водой касатка не сможет выдерживать до него постоянную дистанцию, но и то уже не так важно. Маяк работает, минанусы её не заметили. Теперь остаётся пройти узкий пролив, охраняемый канонеркой. И вот она, бухта Сосибо, главная база вражеского флота, база, в которую уже один раз вошли русские корабли в ту войну. Но вошли под японскими флагами. После сокрушительного разгрома возле Цусимы и позорной сдачи на следующий день, случай беспрецедентный в истории русского флота. Но теперь этого не будет. Японский флот получил свою Цусиму. Начало положило порт Артурской эскадры, а Касатка поставит точку. 24 января японский флот вышел отсюда, начав военные действия, и теперь с большим трудом припол собратно. И надо сделать так, чтобы он не вышел отсюда вообще. Слева и справа надвигаются берега. Слева периодически вспыхивает огонь маяка Когосаки. Неожиданно ночную тьму прорезает луч прожектора и освещает небольшой японский проход, входящий в пролив. Очевидно, его ждут, так как вскоре луч гаснет, и снова вокруг разливается тьма. Проход уже ушёл довольно далеко вперёд. Касатка Невидимым призраком крадётся следом на перескопотной глубине, ориентируясь по кормовому огню японца и маяку на северном берегу пролива. Канонерка, стоящая недалеко от берега, хорошо различима благодаря нескольким светящимся иллюминаторам. Михаил только ухмыльнулся такой безопасности. В Ояке Хреновы никто не ждёт, что русский флот пожалует сюда. Вот и расслабились в войной Микада. Хотя остаточный принцип комплектования экипажей проявляется и здесь. Если уж на собачек направляли тех, кто не попал в 1-й и 2-й боевые отряды, то за канонерки и речи нет. Очень может быть, что ее экипаж на треть из резервистов, выдернутых из торгового флота, а на две трети из людей, первый раз увидевших море. После череды страшных потерь в первый месяц войны, выкосивших лучших военных моряков, приходится брать всех подряд. Поэтому есть надежда на то, что касатка беспрепятственно проникнет в свитая святых японского флота. А вот дальше возможны варианты. Хотя, конечно, здорово помогает то, что у канонерки из всего противолодочного поискового оборудования один лишь прожектор. Стоял бы сейчас на входе исминец или корвет со диком, шумом пеленгатором и с хорошим акустиком. Ничего бы из этой затеи не получилось. Касатку обнаружили бы ещё на подходе. Но сейчас, на беду японцев, 1904 год, а не 1942 год. Канонерка остается позади. Поблизости никого нет. Справа и слева проплывают темные берега пролива. Далеко впереди наблюдаются какие-то огни. Очевидно, суда, стоящие на якоре. Но крупных боевых кораблей там быть не должно. Невидимый и неслышимый призрак скользит под водой дальше. Вот уже пройден пролив. и касатка входит в бухту Сосибо. Первая часть плана прошла успешно. Теперь предстоит пройти порядка пяти миль, чтобы дойти до порта находящегося в самой северной части бухты. По идее, Идзуму и Иваты должны быть там. Кораблям нужен срочный ремонт. Возможно, там же находятся и уцелевшие собачки из отрядов Дева и Уриу. Впрочем, что гадать, скоро все должно решиться. Затмит ли касатка славу У-47 или нет? Убедившись, что поблизости никого нет, Михаил дал команду всплыть в позиционное положение. Пару миль можно пройти по поверхности. Все же с мостика обзор гораздо лучше, чем через перископ. Тем более небо совершенно затянуло тучами, и обнаружить касатку практически невозможно. Когда лодка всплыла, он вместе со старшим офицером и двумя сигнальщиками выбрался наверх. Лишним тут пока делать нечего. При погружении каждая секунда на счету. Косатка медленно продвигалась вперёд. Михаил всматривался в ночную тьму, но близкой опасности пока не было. Спасала тёмная ночь со сплошной облачностью. Японские суда, стоящие на якоре в южной части бухты, несли положенные якорные огни. Видные японцы считают, что сюда война никогда не придёт. Дизель урчит на малых оборотах, и услышать их работу с такого расстояния невозможно. Ну вот дальше, ближе к порту. Так дефилировать по поверхности уже не получится. Можно нарваться на какой-нибудь катер, которого нелёгкая понесла куда-то ночью, и он подымит тревогу. А шуметь пока что нельзя. Михаил Рудольфович, пока никого. Может, так до самого порта дойдём. Посмотрим. Если никого не будет, будем идти сколько сможем. Но когда повернём к порту, придётся погрузиться заранее. Там глубины очень маленькие и при срочном погружении имеем все шансы удариться о грунт. А с берега не заметят? Не должны. Ночь темная, небо в тучах. Да вряд ли японцы специально наблюдают с берега внутри бухты. Береговые посты наблюдения в основном сосредоточены на побережье со стороны моря. Так было. Но сейчас все может быть. Низкая тень, едва возвышающаяся над поверхностью, почти бесшумно рассекает воды сосибо. Погода испортилась, начал накрапывать дождь. Лучшего и желать не надо. Косатка медленно продвигается вглубь бухты. В стане видны огни стоящих на якоре судов, но крупных боевых кораблей среди них нет, одни транспорты. Обстановка тихая. Японцы пока не обнаружили незваную гостью, тайком пробравшуюся через парадный вход Вот в темноте удается опознать мыс Иорисаки, за которым открывается обширное водное пространство. Наступает самая опасная часть плана. Надо поворачивать на север и идти почти две мили по узкой бухте в сторону порта по малым глубинам, достаточным для наводных кораблей и судов, но малым для подводной лодки. Хотя сейчас 1904 год, а не 1942 год.